Глава двадцатая. Просто сказочка. Следующим утром Катерина привычно вышла из дома в сопровождении Бурова. Трусит рядом с девчонкой крупный пес. Кому какое дело? Разве что Киру и Степану, поджидающим Катерину на скамейке. «Кать, у нас первый урок математика», — напомнил ей Степан. «Да, помню, ну и что?» Катерина была на диво безмятежна даже не приходила в школу в таком расчудесном настроении. Волк проводил ее до школы и, пообещав встретить, удалился. Они с Баюном обсуждали возможность визита к Каменному озеру. «Да и то! Спрашивать будет!» Кир поюжился. Математичка у них была строгая. у напугал! Право слово!» Катя счастливо вздохнула. «Мне без разницы!» Разумеется, ее тут же вызвали к доске. И она не просто ответила, а блестяще отбила все атаки математички и по вчерашней теме, и по заданному на дом. «Ну, другое же дело!» — обрадовалась математичка. «А то прямо жуть была вчера!» «Была, да прошла!» на Нараспев ответила Славина, и почему-то в классе отчетливо повеяла запахом осеннего леса. Стороной обошла, и далеко, и близко, и высоко, и низко, — добавила она про себя. «Кать, ты как-то осторожнее, что ли? А то у тебя бывает. Так скажешь, и окружающий вроде как и не тут, а вовсе даже где-то там. Ничего я не делала, не приставай», — открестилась вредная Катька. «Что, Славина, исправила двойку и рада по уши?» Лена Ильина демонстративно окинула Катерину презрительным взглядом. В отдалении хмыкнула и вздернула нос Ксюша. «Нет, рада, да не этому. Двойка – это такой пустяк, знаешь ли», – улыбнулась Катька. И промурлыкала про себя одну из самых легоньких мелодий алконостов. Так ей не хотелось ссориться и настроение себе портить, что легче было Ленке его поднять. Та так и осталась в коридоре с улыбкой на лице и мечтательным выражением. Правда, ненадолго, потому что школьные коридоры для мечтаний не приспособлены, затопчут. Так что в себя она пришла быстро, но настроение отличное, непонятно откуда взявшееся, осталось с ней. Перед географией в класс заглянула Завуч и поманила Катерину. «У нас заболела учительница, которая сейчас должна была литературу вести в пятом классе. Заменить неким, хоть сама разорвись. Тема – сказки». «Ты, я помню, с мальчиками на Новый год отлично русский танец исполняла. Посиди там на уроке, можешь им про русский костюм рассказать, если послушают. Хотела старших попросить, да у кого-то физкультура, у других контрольная». Катя не очень себе представляла, как она пятому что-то рассказывать про костюмы будет. А потом до нее дошла тема урока. Она согласно кивнула, встала, но Наталья Борисовна еще и Кира со Степаном поманила. «И вы туда же!» Катя – человек вежливый, а пятый класс – это такое дело. Лучше подстраховаться. Короче говоря, пусть они хоть книги откроют и сидят тихо. Катерина и Кир со Степаном шли за Натальей Борисовной к гудящему на весь этаж классу. Пятый В уже прослышал, что литера не будет, и ликовал. И тут такой облом. Борисовну побаивались, но, услышав, что она оставляет девчонку, пусть и со старших классов, сразу же расслабились. Правда, парни с ней внушали определенные опасения. «Но куда им супротив пятиклашек-то?» Наталья Борисовна велела сидеть тихо со всей возможной строгостью и быстренько удалилась на свой урок. Мимо Катерины просвистел бумажный самолетик, на который она не обратила ни малейшего внимания. Следующий летел прямо в нее и был пойман в паре сантиметров от ее лица одним из парней. Она вроде как усмехнулась, заглянула в учебник, покачала головой. «Скучновато, как-то у вас про сказки написано», – сочувственно сказала она. «Да ну, это же вообще отстой!» Загудели обрадованные ее демократичным отношением пятиклашки. А один и вовсе вознамерился выйти из класса, но вдруг обнаружил, что висит поднятый воротник пиджака. Он задергал ногами, возмущенно воззрился на светловолосого парня, держащего его так, словно он ничего не весил. «Иди на место, сядь и не отсвечивай!» Нежно порекомендовал Степан, так удачно скопировав тон Бурова, что класс притих а мальчишка послушно вернулся, уселся и возрелся на Степана. «И смотри не на меня, а на неё Она про сказки знает куда больше моего». Они с Киром небрежно привалились к косякам двери, а Катерина обратилась к классу. «А почему вы так уверены, что сказки — это отстой?» «Да че там, щука да дуб с котом, да это рыбка, которая... Отстой, конечно! Вот игры — это да!» Степан скривился, словно у него зуб заболел. «Да?» «Ну ладно, кто хочет, может поиграть, запрещать не буду, а остальным я кое-что расскажу, да и покажу». Несколько человек сразу демонстративно вытянули смартфоны, остальные полезли в сумки и рюкзаки за своими. Слушать всякую глупость не хотел никто, а Катерина усмехнулась, чуть склонила голову, соображая, чтобы им такое устроить. И вдруг девчонка с первой парты, плотненько включившаяся в игру, уловив какое-то неожиданное движение перед собой, подняла голову и пораженно ахнула. Перед ней стояла эта самая Катерина, только ее и не узнать. Ой, какое же платье! Переливчато-голубой шелк, расшитый серебром и жемчугом. На плечах и на руках какие-то немыслимо красивые штуки. Все в драгоценных камнях, до да золотых узорах. рукава длинные, почти до полу, а на голове венчик. Как в... в сказке? Катерина улыбнулась и кивнула мальчишкам. Те и не подумали поменять позы, как стояли, так и остались стоять. Но оба оказались в кафтанах царевичей Златогорного царства. Удивлять так удивлять. Класс застыл. Кое-кто повскакивал спарт, кто-то ахнул, да так и зажал себе рот. Теперь в смартфоны не смотрел никто. «Ну, что вскочили? Сказка же вам не неинтересна?» – рассмеялась Катерина. «Эх вы, чтобы вы еще знали!» Итак, В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. Катерина начала рассказывать, и вдруг Кир подобрался. Он своими глазами увидел, как чуть дрогнуло пространство сбоку. И вдруг оказалось, что он опирается уже не на дверной косяк, а на сосновый ствол, и парты стоят на земле, усыпанной хвоей. Пятиклашки пришибленно озирались, оказавшись в лесу, а голос сказочницы вел повествование – Какое там 3D? Какие там игры с эффектом присутствия, когда вокруг пахнет лесом, а Иван-царевич бежит по мху за своей потерянной стрелой. И лягушка в ладонях Ивана-царевича была Катерине и Киру очень знакомой. Это только Степан ее воочию не видел, потому что все проспал, когда Катерина ее в последний раз у кощея добыла. И вот уже танцует немыслимо красивая царевна лягушка на перу у царя. И школьники сидят, опасаясь даже дышать громко и даже бояться фоткать, хотя до этого снимали непрерывно. И снует мимо слуги, играют гусли, стараются песенники, и крадется Иван сжечь лягушачью шкурку, а вот уже и отправился разыскивать свою жену, мчится, поспевая за клубочком совсем рядом, да он их и не замечает, но они-то. Они же слышат даже, как поскрипывают песчинки у него под ногами, Песчинки? Да, вокруг морской берег, и куда только делся тот лес, болото, царские палаты. Сказку Катерина закончила минут за 10 до конца урока и плавно повела рукой, словно собрала все это необычайное, сказочное, красочное и ароматное в свой длинный до полурукав, как та царевна. Взмах руки... И сидят притихшие, все знающие и очень-очень умные современные дети, которые могут с двух рук мочить любых монстров в любой игрушке, но никогда не слышавшие такую сказку, и уж тем более не бывшие в ней. В ее цветах, в лесах, в запахах, в шуме ветра и моря, в пении и пляске. Они сидели ошарашены, переглядываясь и отдуваясь, словно их только что окатила какая-то немыслимо сильная волна. «Что это было?» – наконец спросил один из мальчишек. «Сказка!» — любезно ответила Катерина. — Обычно, всем знакомая сказка царевна лягушка Прошу любить и жаловать. Она повела плечами и снова оказалась в обычном своем виде. Кир и Степан чуть помедлили, сами не успели в себя прийти. Они же в лукоморе не уходили. Как это? Оба понимали, что спрашивать сейчас никак нельзя, поэтому молча переглянулись и только сфокусировавшись друг на друге, догадались переодеться. И вовремя, потому что буквально через минуту по коридору простучали каблучки. И в класс заглянула встревоженная, непривычной тишиной Наталья Борисовна. Огляделась. Все не просто хорошо, а идеально. Невозможно идеально. Что делаем? Немножко слишком бодро уточнила она. Сказку слушали, честно ответила Катерина. Причем чистую правду, только правду и ничего, кроме правды. Класс в разнобой покивал, а потом, когда за завучем закрылась дверь, кто-то шепотом выговорил. «Не знаю, что это было, но это классно!» Гул голосов был моментально пресечен негромкой просьбой Катерины. «Потише, пожалуйста! Так что, сказки отстой?» не, А как ты это сделала? А еще можно? А это какие спецэффекты? Мне на ладонь брызги от моря попали, а я чуть пирог с блюда не утянул, а я в лесу был! Да мы все в лесу были или... или не были! Как это вообще?» Это просто сказка. А я сказочница. Я могу рассказывать их так, как вы сейчас видели и слышали. Очень спокойно объяснила Катерина разом и классу, и Киру со Степаном. Нифига себе! Вот это сказочка! Пожалуйста, можно еще? Да, еще! Полетела со всех парт. Народ, звонок вообще-то! Ухмыльнулся Степан. Кать, пошли! Ну, ну как же! Погодите, так это все невзаправда же? Правда? Вдруг серьезно спросил худенький хмурый мальчик со второй парты за правду Только не тут, а в лукоморье. А я могу рассказать так, чтобы вы это увидели и почувствовали». Также серьезно ответила Катерина. «Спасибо, что так внимательно меня слушали. Мне это очень важно». «И им тоже». «Кому?» – наперебой спросили несколько человек. «Тем, кто живет в том мире, который вы только что увидели. Наше сочувствие, понимание, наши переживания – это их жизнь. Без этого к ним приходит страшная беда, забвение». Оно накатывает на их земли в виде зеленоватого, густого, мерзкого тумана, который губит их самих, останавливает всякое движение, погружает в страшный сон. Катерина печально кивнула. «Но раз вы считаете, что они отстой, то это вам и не интересно «Да ты что? Нет! Ну кто же знал, что они... что они такие живые? Очень, очень интересно! Ой, а почему фотки не получились? Просто размытые пятна цветные, и все. И видео тоже». «А потому что сказка сказывается вам, а не гаджетом», – рассмеялась Катерина. «Звонок раздался не вовремя. Он всегда не вовремя. Или очень поздно, или, если контрольная, слишком рано. И сейчас вот не вовремя. Но нет бы у них два урока литеры было, или три». «Спасибо, что слушали». Сказочница кивнула классу и загомонили пятиклашки вслед Катерине, вытянутой из класса приятелями. «Кать, ты как это сделала?» Наперебой выясняли Кир и Степан, когда Катя завернула в свой любимый коридорчик у библиотеки, «Ну, ты же сам сказал, что бывает у меня, как скажу, так вроде оказываешься не там, где был», – рассмеялась Катерина. «Вот я и сказала. Да не пугайтесь, Байон меня давно этому учит. Просто повода не было». «Предупреждать надо», – выдохнул Кир. «Да, я тоже чуть было сильно не удивился», – скромно покивал Степан, который удивился очень сильно и даже испугался, что происходит что-то совсем неправильное. «Ну да, ну да», – Катерина видела обоих насквозь. «Ладно, уравновешенные люди, чуть что судорожно хватающиеся за мечи, пошли на урок, что ли?» Баюн, которому Катерина рассказала о необычном уроке литературы, был в восторге. «Отлично! Просто замечательно! И смотри, смотри, как сразу сказка оживилась! Туман от границ снесло! Вот тут и вот тут, и в причуде даже!» Он тыкал лапой в зеркальце и довольно кивал. «И они не забудут, а будут вспоминать о сказке, прибавлять ей сил!» «Кот, а разве так бывает?» осторожно уточнил Кир, когда они остались одни. А то как же? Хороший сказочник может заставить людей быть в сказке, хотя они с места не двигались. Они вообще-то иной раз так и хулиганили. Кто? Да сказочники же. И про это тоже сказка была. Морока. Ну что ты так смотришь? Сказка так называлась. Там сказочник царя заморочил так, что ему казалось, что пошла вода, наводнение, и все залито, и он сейчас утонет, а потом раз, и превратился царь в рыбу. «Ой, напугал тогда солдат несчастного». «Солдат?» «Кир, ты когда-нибудь сам читать сказки будешь?» вздохнул кот. «Солдаты часто бывали сказочниками. Служили тогда по 25 лет. Разные места видели, с разными людьми разговаривали, разные истории слышали. И кто с талантом, тот и сказки запоминал, да рассказывал, а то и придумывал сам. А тот сказочник-солдат еще и с чувством юмора попался, так что царю трудно пришлось. «Да, нам еще повезло, походу». Степан, когда Кир передал их с котом разговор, представил, какая могла бы быть сказочка, если бы Катерина была более вредным человеком и поежился. «Так вот и думай, расскажет, а ты уже карась какой-нибудь, и тебя к сковородке тащат». Катерина наслаждалась спокойной жизнью. Это просто замечательно, когда можно встать утром и увидеть, что все живы, здоровы и на месте. Она никак не могла забыть ужас и отчаяние тех дней, когда думала, что волк погиб. Бурый обратил внимание, что она старается быть рядом. Встревожился было. «Тебя что-то беспокоит?» Он принюхался, но ничем таким не пахло однозначно. «Нет, я просто так испугалась, когда тебя не было, что мне приятнее так». «Я тебе надоела?» – смутилась Катя. Волк поперхнулся и закашлялся от возмущения таким глупым вопросом и вместо ответа крепко прижался головой к ее коленям. А потом все-таки выговорил. «Для меня это счастье». Он в грубой форме отогнал от Катерины Баюна, который подкатывался было с идеей сходить в Лукоморье поздней осенью. «Отстань ты от нее! Просто отвяжись! Она так намучилась и устала, а ты опять!» – рычал Бурый. Его неожиданно поддержала Жаруся. «Кот, имей совесть! Понимаю, что у котов это явление редкое и очень миниатюрное, но постарайся все-таки добыть ее в собственном организме и хоть немного попользоваться». Правда, она сама попросила Катю ее в Лукоморье пустить, но про это знать было никому не положено, потому как тайна. «Милая, у меня там дочка на зиму не пристроена. Не пустишь? Я быстренько туда-обратно. Зорицу к полозу переправлю и вернусь. Да и подарок на день рождения Киру заберу». «Ну, конечно!» — Катя открыла врата между стене. Жаруся порхнула в проливной дождь у подножия Серогорья, где в эту пору была Зорица, и исчезла. Договорились, что Катя откроет врата у дуба через день, и Жаруся вернется обратно. боюну и Бурому жар-птица сказала, что полетит на дачу и побудет там. «Не хочу обострять их отношения», — объяснила она Кате. «Кот хочет идти, Бурый не хочет. Я тоже не хочу тебя туда пока тянуть. А сама лечу. Не стоит поджигать сухостой», — мудро решила птица. Катерина немного волновалась, и это, естественно, почуял Бурый. «Что с тобой?» — уточнил он. «Волчок, да все отлично. Вранье!» вздохнул волк. Пришлось срочно выдумывать проблемы по математике, а потом выслушивать ворчание Бурова о том, что нельзя же переживать из-за такой ерунды. Катя на следующий день юркнула между стене и на закате открыла врата у дуба. Туда тут же влетела Жаруся с кучей новостей от своей стаи, приветами от Зорицы и поклонами от Полоза, который уже переживал о том, что ему с подданными придется эту зиму спать, потому что птенца-жар-птицы все нет и нет. В лапках Жаруси был сверток, которым она размахивала, пока рассказывала новости, а потом, спохватившись, передала его Катерине. Они с Жарптицей заранее заказали одному из лучших оружейников лукоморья набор метательных ножей для Кира. «Бурый что-то заподозрил. Хорошо, что ты вовремя прилетела», погладила Катя переливающееся перья. «Ах, он всегда унюхивает то, что не надо», вздохнула Жаруся. «Кстати, по слухам, княжна Злата родила сына». Доложила на Катя на ухо, а потом, сделав вид, что только что прилетела с дачи, въехала на Катином плече в гостиную. Катерина даже в школу ходила без привычной досады. Ну, надо так надо, хотя некоторые вещи переносить было сложно, например, Лену Ильину и Ксюшу Завидову. Они обычно не дружили, да и переносили друг друга с трудом, потому что конкурировали за место первой красавицы класса и пакосничали друг другу с переменным успехом. Но в одном сходились безусловно. Катерина им обеим категорически не нравилась. Катька, я одно не пойму, как можно носить это убожество? Ксюша презрительно надула пузырь из жвачки и попыталась дернуть Катерину за косу. Но она, отлично натренированная Киром за то время, когда они еще не дружили, косу успела отдернуть. «Тебя как-то касается моя прическа?» – спокойно осведомилась Катя. «По-твоему, это прическа?» – издевательски расхохотались девицы. «Да, именно». Катя вздохнула. Не любила она ссориться. Да и не объяснить, что коса ей попросту нужна. В Лукоморье девушка без косы – нечто уродливое, неправильное. «Ну, конечно, Лен, как же мы не поняли? Это такая фамильная традиция, да? Растить косу до пят», – хмыкнула Ксения, – «как какие-то предки-крестьянки». «А мне нравится», – вдруг заявила Игорек. Он перевелся в их класс только в сентябре, но казалось, что учится с ними давно. Очень красиво и в лицо никому не лезет. А то мотнет головой какая-нибудь, и от шевелюру чужой не знаешь, куда деваться. Бе! Катя его комплименту не обрадовалась. Во-первых, ей все равно было, нравится ее коса Игорю или нет. А во-вторых, девиц просто перекосила. У обеих аж скулы свело. Игорька девочки считали красавчиком, и его внимание им было лестно. А он хвалит эту – «Где их носит? Нет бы рядом были, когда нужны!» – подумала Катерина про мальчишек, потихоньку проскользнула между девицами, пока Игорек рассказывал, что такие свободо летучие волосы электризуются и совсем уж неприятными становятся, по крайней мере для того, кто находится рядом с обладательницей такой прически. Вышла из класса и померещилась ей, что косу тронули, обернулась, а за ней Ксения стоит и недобро так ухмыляется. Катя только плечами пожала, подумала, что волосы вымыть надо бы после таких ручонок. Да и отправилась искать за пропавших ребят. Нашлись оба у спортзала. Их там изловил физрук и втолковывал о необходимости заниматься спортом профессионально. А увидев Катерину, сразу запечалился и только рукой махнул, отпуская обоих. «Как ты бедного мужика достала!» – насмешливо фыркал Степан. «Ему стоит только тебя увидеть, один взгляд и все!» ходу увял и даже не стал нас больше мучить!» «А ты, кстати, чего тут?» Кир отлично знал, что Кате, физра, физрук и спортзал до да кучи были абсолютно неинтересны. «Да так, прогуляться решила по родной школе», – независимо ответила Катерина. «Скажи им, что их искала, так еще смеяться будут». Мальчишки чуть отстали, чтобы поделиться впечатлениями о разговоре с физруком. И тут Кир, случайно глянув на Катьку, зашипел сквозь зубы. «Какая тварь это сделала?» Кир остановил Катьку. Чуть ниже затылка в толстую косу была вклеена жвачка – «Что?» — Катерина подняла руки, тронула и с омерзением отдернула их. «Там что, жвачка?» «Кать, ты только не волнуйся!» Степан испугался, что сейчас будут слезы, и поторопился успокоить. «Вот же пакостная зараза!» Разозлившаяся Катерина была редким зрелищем. «Ты знаешь, кто это?» — живо заинтересовались мальчишки. «Ксюша!» — рявкнула Катерина. Она завела разговор о моей колхозной прическе. А тут игорёк в недобрый час комплимент сделал. Но она и устроила. Кир со Степаном переглянулись. Оба знали, что для Катерины это уже не проблема. С золотой прядкой можно легко и быстро вырастить волосы, хоть как у Рапунцель. Но сам факт такого поступка. Ладно, пошли в класс. Звонок скоро. Катя неохотно шагнула к лестнице. Весь урок в классе было перешептывание. Коса у Славиной была толстенной и длинной. А тут жвачка. Да еще так высоко. Отрезать придется. Точно. Сочувствовала Сима и еще несколько девочек но может, на человека станет похоже, а не на доярку», – фыркала Ленка. Ксюша затаилась и только хихикала тихонько. Катерина дошла домой с ощущением редкой годливости. Мама была дома и, увидев, в каком состоянии Катины волосы, руками всплеснула. «Только не переживай. Это же легко исправить». «Да я не особо переживаю, просто очень противно. Отрежь, пожалуйста». «Погоди, а может, нам воспользоваться случаем и немного похулиганить?» – хитренько улыбнулась мама. Волк хмыкнул и только головой покачал на такое заявление. Хулиганство вышло на славу. Правда, в салоне, куда мама Катю отвела на стрижку, мастерицы воздевали руки и ругались на того варвара, который посмел такое сотворить с косой. Но Катю от нее быстро избавили и сделали короткую стрижечку. «Ну как?» – улыбалась мама Катерине, которая смотрела на свое отражение во всех витринах. «Слушай, а мне нравится!» «Нет, правда, нравится!» Катерина покрутилась у очередной витрины и поймала взгляд проходящего мимо паренька, заинтересованный. Волку прическа ожидаемо не глянулась. Он вообще консервативен до крайности, но Катю расстраивать не стал. И вместо этого выместил раздражение на мальчишках, швыряя их, как кегли по полу. Типа, а почему их рядом не было, когда Катерину так оскорбили? Тренировочка, однако. Кости бы собрать, ныл Степан, когда между междустени вошла Катя, уточнить, будут ли они ужинать. «Нифига себе! Вот это круто! Кать, здорово!» – присвистнул он. Кир, валяющийся на лавке, с трудом обернулся и показал большой палец в знак восхищения. Утром в школе Катерину банально не узнали. Даже Симка поначалу не сообразила, что это Катя. Игорек и вовсе стал столбом, изображая такой восторг, от которого он якобы и двинуться с места не может. Катька только хмыкнула на этого шута. Ксюша и Ленка шипели наподобие двух гадюк на болоте, но еще больше поразились все на следующий день, когда Славина пришла с косой, толстенной и длинной. «Это как, а?» Сима осторожно пощупала косу. «Настоящая!» «Конечно, настоящая!» «А как не скажу, потому что секрет», – рассмеялась Катерина, проходя мимо остолбеневшей от изумления Ксении. Та была решила, что коса нарощена, и даже с жаром доказывала эту теорию окружающим. Но вклеивать новую жвачку не решилась. Очень уж славиной шла та стрижка. День рождения Кира начался как-то странно. С одной стороны, все приятно. Мама поздравила, вручила подарок, поцеловала, даже на завтрак сделала его любимые оладьи. Но всю радость портил Евгений, ее новый муж. Фыркал на подарок, мол, дорого, 15-то лет и поскромнее можно было. Состроил презрительную мину на оладьи, нечего баловать взрослый парень. А когда мама Кира обняла, так и вовсе за ее спиной рожу скорчил. Типа от омерзения таким нежностями. Кира едва сдержался, чтобы не высказать в эту физиономию все, что он об этом думает. Помогли тренировки, которые им со Степаном волк устраивал. Не научишься сдержанности – заставит ведь. Дешевле научиться – Потом в школе стало полегче. Степан и Катька с такой радостью поздравили его, что ледяной комок, застрявший где-то в горле, растаял. «Кир, ты после школы свободен?» – уточнила Катерина, и Кир с надеждой глянул на нее. Это могло означать только одно. «Да, конечно. Тогда пошли к нам». Катька явно готовила приятный сюрприз, и сознание этого помогло пережить СМС от отца суховатым поздравлением. «Даже не позвонил. Классно просто. Ну и ладно, не думать об этом, не думать. Не портить себе настроение», — уговаривал себя Кир, когда в коридоре к нему подошла Марина. «Я слышала, что у тебя сегодня день рождения. Я тебя поздравляю. И вот...» Она сунула ему в руки небольшой сверток, страшно смутилась, покраснела и умчалась за толпой одноклассников. «Чудачка!» — улыбнулся Кир, глядя вслед рыжему всполуху Маринкиных волос. Он развернул сверток и удивленно поднял брови. На него смотрела потрясающая сова. Вырезанная из дерева фигурка была так искусно расписана, что казалось, птица живая. Ничего себе! Он припомнил, как Марина ему рассказывала, что ее дядя режет по дереву. Так, ради отдыха и развлечения. Фигурки он отдает ей, а она пытается их расписать. Вот так пытается. Кажется, что сова сейчас голову повернет и заухает. И, и почему именно сова? Но выловить Маринку, поблагодарить и задать вопрос он уже не успевал. Прозвенел звонок, а потом, когда уроки закончились, Маринку попросту не увидел. Зато когда Кир пришел со Степаном к Катьке и увидел подарок, у него глаза загорелись прямо как у настоящей совы в темноте. «Ножи для метания! Да какие! Блин, это же просто мечта! Они не простые!» – хмыкнул Баюн. «А возвратные?» «Это как?» Кир про возвратные ножи вообще никогда ничего не слыхал. «А вот брось в ту досточку!» – кивнул Бурый. Он ничуть не сомневался в том, что нож из руки Кира попадет именно туда, куда он велел. «А теперь позови его!» «Как?» «Кир, ну, как зовут?» – Катя улыбнулась. «Руку протяни и скажи – ко мне!» Кир опасливо глянул на нож, но руку вытянул и позвал. Да так и застыл с открытым ртом. Нож блеснул в воздухе, вырвавшись из доски, просвистел, перелетая комнату между стенья и послушно вложился рукоятью в его руки – «Ой, блин, ну клёво, Я даже не знал, что такие бывают!» «Так их и не бывает! Это Катерина придумала?» Довольно блеснул глазами боюн, словно заслуга принадлежала полностью ему. «А что? Кто Катю-то нашел?» Кир был в восторге. Он бы ножи из рук не выпускал, но надо было идти за стол. «Погоди, вот еще ножны с креплением. Можно на тело, можно на бедро с двумя перехватами. Потом разберешься, как тебе удобнее». Бурый только хмыкнул, увидев, как загорелись глаза мальчишки, получившего ножны с ремнями для крепления. «Ой, класс!» Степан тоже был в восторге. Даже пожалел, что метать ножи так, как Кир, не умеет. Правда, Киру пришлось оставить этот подарок у Катьки. Такие ножи – холодное оружие. И если их найдет, к примеру, Евгений, проблем не оберешься. Оставил, скрипя сердцем. Уже уходя домой, он обернулся на пороге, хотел еще раз сказать спасибо, но не получилось. Горло перехватило, так ему не хотелось уходить. «Нет, не из-за ножей. Это не так сложно пережить, а из-за того, что в этом доме ему всегда рады, и тут тепло». Зима подкралась на мягких белых лапах, и за пару дней завалило снегом все – и крыши, и дороги, и дворы. Дворники и снегоуборочная техника, неожиданно обнаружив, что, оказывается, опять пришла зима, старались изо всех сил. И тут же снегопады, словно в насмешку, моментально засыпали плоды их трудов. «Катюш, радость моя, а не хотела бы ты наведаться в лукоморье?» Байон просочился в Катину комнату поздно ночью, когда ей уже давно полагалось спать, но она втихаря читала. «Давай!» Катерина как-то подустала в школе. Зиму она любила, только вот декабрьские темные вечера, да и не очень-то светлые дни, нагоняли тоскливое настроение. А куда? Помнишь, ты сказочку про Снегурочку будила? Там еще такая нелюбезная царица была. Очень с приворотным зелем любила баловаться, пока ты ей его же не подлила, чтобы она влюбилась в собственного мужа. Помню, конечно. Царевич там еще, рыбообразный такой. Да, да, именно, пучеглазый и холодный, как окунь. Баюну всегда так нравилось болтать с радостью его, Катюшенькой, правда в последние месяцы Бурый как с цепи сорвался, прямо не дает подступиться. Да что с дикой северной скотинки-то взять? Баюн даже пожалел бдительного волка, а от жалости до действий у порядочного сказочного кота один мышиный шажок. Так что бурый мирно спал под Катиной дверью, убаюканный в лучших котовых традициях, даже посапывал беззаботно и лапы вольготно раскинул. Во как расслабился. А то все рычит, бдит. Пущай отдохнет, бедолага, пока кот со своей личной и собственно лапно найденной сказочницей решает важные вопросы. «Так вот, эта Снегурочка, Вьюшка, тебя отлично помнит и очень тебе благодарна, готова тебе помочь со своими метельными родными общий язык найти. А без них мы никак не сможем пробраться к той туманной области, где спит сказка. Сказка про трех братьев. Вот, почитай». Катерина периодически задавалась вопросом, как Баюн ухитряется лапой так быстро и ловко доставать из своего безразмерного мешочка на шее то, что ему надо – Словно прилипало к лапе то, что ему надо. Видимо, сказывалась долгая практика. Вот сейчас он легко добыл свиток со сказкой. Катя бережно приняла его, развернула и прочла. Жила бедная женщина. Было у нее трое сыновей. Выросли сыновья. Стали сильными, крепкими, а мать состарилась. Вот сказала однажды мать своим сыновьям. Теперь пора вам самим счастье себе искать. Кто не ищет, тот ничего не находит. Первым собрался в путь старший сын. Напекла мать ему на дорогу лепешек. Сказала, ешь эти лепешки, силы у тебя от них прибавится. Пошёл старший сын, шел-шел, проголодался. Достал он лепешки, но есть их не стал. Лепешки оказались совсем черствые, твердые. Рассердился сын на мать, выбросил лепешки и пошел дальше. Впереди него маленький чум показался. Ближе подошел, собака залаяла. На лай собаки из чума вышла сгорбленная старуха. Увидела она юношу и говорит – «Заходи в мой чум, ты, наверное, проголодался в пути», — накормила старуха юношу и говорит. «Здесь можешь ты найти счастье, но только слушай меня хорошенько. Недалеко от моего чума есть глубокая яма. Когда настанет ночь, ступай к этой яме, много звезд увидишь ты в ней. Если сумеешь все звезды вычерпать, найдешь свое счастье». «Ну, это совсем просто», — сказал юноша. «Очень легкая это для меня работа». Когда настала ночь, взял старший сын ведро с веревкой, пошел к яме и принялся за работу. Долго черпал он звезды из ямы, утомился. Заглянул в яму, а там по-прежнему горели звезды. Их даже не стало меньше. Катерина покивала. Было вполне ожидаемо, что то же самое случилось и со средним братом. А младший лепешками матери не побрезговал, у старухи запасы не подъедал, сказал, что для него мамины лепешки вкуснее всего и сумел вычерпать до рассвета всю воду из колодца. Тогда-то и объяснила ему старуха, что там на дне хранилось сердце злого Нелека, а теперь поднялось солнце и испепелило его сердце, и он больше никогда не натворит зла». И все его пастбища и олени стали принадлежать тому, кто сумел от него избавиться. Катерина дочитала до конца и вернула Баюну свиток. Как я понимаю, сказка не повторяющаяся? Именно. И уснула примерно в это время. И будить надо сейчас. У них там и так зима долгая. И все под эту зиму подстроено, сбивать нельзя. Там сейчас полярная ночь, сияние северное, снег блестит, красота. Кота аж передернула от воспоминания. «Мороз трескучий!» – тем жетоном продолжила коварная Катерина, и кот покивал. «Редкий дубняк!» И тут же, спохватившись, заверил вредину. «Ну, это же не страшно. У тебя избушка есть тепленькая, да?» «А вы где устроитесь?» – уточнила Катя. «Там есть кочевья, и нам будут рады. И рыбка вяленая такая. Ах, какая!» Он снова опомнился, вздохнул и покачал круглой серой головой. «Все дело в том, что я с тобой очень расслабляюсь, когда говорю». «Бедный ты мой! Ну, извини, извини!» Катя погладила баюна, и он тут же растекся по кровати обширным меховым ковриком. «А ищем кого? Младшего брата? А как его опознать?» «По стаду! Самое большое стадо его! Он, вообще-то, человек нежадный и с сородичами щедро поделился, но у него все равно олени много больше. Благословение материнское на нем. И мать не бросил, с собой так и возит, женился, дети уже были, так что живет припеваючи» то есть жил, пока эта проклятая зелень не приползла. Боюсь, а оленей-то как считать придется? Катя вспоминала, как видела по телевизору огромные стадо оленей. И вот как сравнивать, какое стадо больше, а какое меньше? А, я же тебе главное не сказал. Третий сын получил от старухи в подарок то самое ведро, которым воду вычерпал. А оно не простое стало, а блестящее и переливчатое, как северное сияние. И это ведро он везде с собой возит, перед чумом на шесте крепит. «Вроде как знак у него такой». «Ну, уже легче. Хотя, если вспомнить какие там расстояния...» Катя загрустила. «А вот для этого нам и нужна родня в юге Снегурочки», — возликовал кот. «Они знают примерно, где этот самый третий сын кочевал, когда туман пришел, и готовы тебе место показать. Им-то тоже интересно, чтобы тундра освободилась». Байон смотрел на Катю, словно только что преподнес ей драгоценный подарок. И она не подвела. Загнала поглубже собственную тихую ненависть к лыжам, боязнь огромного пространства, которое все равно придется пересечь на этих лыжах, соображение о диком холоде и вымученно улыбнулась. «Ты молодец! Как хорошо, что ты все устроил!» – сказала она довольно жизнерадостно. В Лукоморье собрались в ближайшую пятницу. Ехать на дачу никому не хотелось, и Катя позвала врата из между Междустения. Перешагнула порог последний вместе с Буром. Специально его около себя придержало, потому что отношения Волка и Баюна обострились до крайности. Бурый, обнаружив, что Баюн просочился к Кате и подбил ее на такой трудный визит, начал соображать, а где был он сам? И что же такое он делал, чтобы не заметить этого кошачьего гипопотама. Сложив факты, он сообразил, что мерзкая кошачья шкура опять его убаюкала и ожидаемо впал в ярость. Кот спасался в комнате Катиной мамы и вещал оттуда о трудностях жизни, которые происходят из-за некоторых диких и несознательных бурых тварей. Алена, которая работала удаленно, только посмеивалась. Исключительно из уважения к ней бурый баюна из ее комнаты не добывал, но сидел под дверью и гулко рычал на все баюновые откровения. Пройдя врата, Баюн рванул со всей скоростью к дубу и, нырнув под его ветки, едва удержался, чтобы не показать Бурому в знак презрения пышное меховое охвостье. «Ты пойми, надо туда, и именно сейчас надо», — увещевал он волка, но тот делал вид, что попросту Баюна не слышит, — успокоила Бурова Катерина. Попросила с ней полетать и там объяснила, что или ей придется ногами мерить бескрайние просторы, или ее с комфортом доставят на место в юге. Жаруся меня отпустит, я медленно опущусь и быстрее найду этого самого третьего сына. А так? Улетят куда подальше эти самые метельные родственники Снегурочки. И что мы делать будем? Борый только вздыхал. Доводы были разумными, только вот идея ему все равно совсем не нравилась. Впрочем, как всегда... Но против опасений прошло все как по маслу. Снежные вихри точно указали место, где видели чум младшего сына. Жаруся спустила в туман сначала Кира со Степаном, а потом Катерину. И они с изумлением увидели, что находится практически рядом с чумом, у которого на шесте прикреплена сияющая и переливающаяся емкость, явно напоминающая ведро. «Кир, как вокруг?» Степан подозревал, что какой-то подвох в этой легкости должен быть. Никого вообще, даже на горизонте не видать, доложил Сакир. Катя устроилась неподалеку от чума в низкорослом лесочке и начала рассказывать сказку. И опять все получилось отлично. Туман послушно задрожал и начал растворяться, открывая темное небо и повисшие над ними широченные полосы зеленовато-розового северного сияния. Катерина со спутниками не стали дожидаться, когда вместе с героем сказки пробудятся и его псы. Степан подул в рожок, и за ними спустились Бурый, Воронко, Сивка с боюном на спине и Жаруся. «Вот, вот видишь, как все замечательно прошло», – гомонил боюн пока они летели на юг. «А ты?» «Орал, рычал, угрожал!» Чем дальше они улетали от тундры, тем становилось светлее, ночь сменялась рассветом, яркое холодное солнце вставало над краем горизонта, и тут немыслимо сильный порыв ветра ударил обок Воронко, на котором ехал Степан, разметал небольшой отряд в разные стороны, а когда они сумели прийти в себя и собраться вместе, то обнаружили, что на спине Воронко нет седака.